Глава 3. Имея меру. Достойный правитель имеет меру, которую прилагает к тому, что ему говорят. Поэтому он не ошибается. Когда имеет меру, которую прилагают к тому, что говорится, становится невозможным ввести слушающего в заблуждение, сбить с толку, запугать или прельстить. Ум заурядного человека устроен так, что его влечет не то, что уже известно, а то, что еще неизвестно. Поэтому другим легко его ввести в заблуждение, сбить с толку, запугать или прельстить. Это значит, что его рассудок не утвержден на прочном основании. Некто из пришлых гостей спросил у Дзидзы. Откуда могло быть известно заранее, что правитель Шунь окажется способным? Дзидзи -дзи ответил, «Яо, безусловно, уже знал, как установить порядок в Поднебесной. И когда Шунь заговорил о наведении в мире порядка, это совпало с его собственным представлением, как совпадают две половинки верительной бирки» поэтому-то он и узнал, что тот обладает способностями. Пусть он узнал это, но как можно было быть уверенным, что он не употребит эти способности своя корыстно? Дзидзи сказал, тот, кто способен управлять Поднебесной, конечно, должен обладать и полным пониманием того, как на самом деле устроены жизнь и судьба. Если летом не носят шуб, так это не потому, что не любят шубы, а потому, что в них слишком жарко. И если зимой не обмахиваются веером, то это не от нелюбви к веерам вообще, просто и так достаточно прохладно. Так и мудрец не служит своим частным интересам не потому, что у него нет частных нужд, а потому, что он не желает тратить себя на пустяки. Тут сдержанность в отношении себя настолько разумна, что даже те, у кого алчный ум, знают, когда нужно остановиться. Не тем более ли мудрец. Всю Ю не был так уж силен физически, но было нечто, что было ему доступно. А для того, кому это нечто доступно, не существует стремления к выгоде, приобретаемой алчностью и похотью. Ученики Куна и Мо и их последователи ныне заполнили весь мир. Все они учат человеколюбию, моральному сознанию и этим своим искусством наставляют весь мир. Однако нигде не преуспели в этом. Неудивительно. Если учителя не сумели применить свое искусство, то уж тем более ученики не способны на такое. Отчего так? Потому что учение о человеколюбии и моральном сознании это искусство внешнее, а с помощью внешнего стремиться победить внутреннее не получится даже с простыми мужиками, не говоря уж о властителях. Зато если есть понимание того, как на самом деле устроена жизни судьба, учение о человеколюбии и моральном долге усваивается как бы само собой. Прежние цари не могли знать всего, поэтому придерживались одного, а все существующее приводилось в порядок как бы само собой. Если человеку не удается держаться единого, причиной тому – смущение вещами. Поэтому и говорится, нужно отказаться от сумятицы порывов побуждений, избавиться от смущений-борений в сердце. Сбросить путы, сковывающие силу характера. Убрать преграды для дао-познания. Знатность, богатство, известность, почет, слава, выгода. Эти шесть вызывают сумятицу в помыслах. Внешность, поведение, красота, принципы, настроение, размышления. Эти шесть возмущают сердце. Ненависть, желание, похоть радость, гнев, скорбь, удовольствие, наслаждение. Эти шесть налагают бремя на силу характера. Знания, способности, приобретение и отказ от приобретения, дача и отдача. Эти шесть загромождают правильный путь. Когда эти четыре группы по шесть не клокочут в груди, человек устроен правильно. Правилен значит спокоен, спокоен значит чист и ясен умом, чист и ясен умом значит свободен от похотей, свободен от похотей значит не деятелен, но все совершает.